СЕМЬ. СУХОЙ ШТОРМ На излёте ночи в полюсе грянула сильная буря. Восточный ветер катил по реке огромные жёлто-серые волны, рвал крыши утлых жилищ кольца, злобно выл над каменными строениями оазиса. У ветра были острые стальные пальцы, они кололи и царапали, проникали в мельчайшие прорехи, скоблили в проходах. Хлопали вывески таверн, по улицам и каналам неслась грязная пена. Трещали деревья и фонари. Как тут не вспомнить ураган левиафановой ночи? Но хвала Творцу обошлось. Ливень шел ровно два дня. Еще час, еще удар вставни и не миновать разговоров о новом потопе. Затем небо резко прояснилось прямо над храмом распятого человека. Встряхнулась точно собака после купания и избавилась от туч. Кардинал Галь вознес молитву Богу Голубю, и прекрасные бледнолицые мальчики, оторвавшись от старческих сосков, вторили кормильцу ангельскими голосами. Шторм, накрывший город после покушения на маркиза Алтона, вынудил Нея отложить визит в ремонтные доки. Но теперь он вдохнул полной грудью густой аромат квартала доков, разогретого дегтя, свежеструганного дерева и сырой пеньки. Разгорался рабочий день — Громыхали кузнечные молоты, незатейливо звучали топоры, шаркали рубанки и пилы. Кузнечные горны коптили небо. Лица мастеровых были черными от сажи, будто кончики крыльев чаек. Здесь занимались исключительно ремонтом и переоборудованием. Но в свете последних событий министерство приняло решение о начале строительства собственных судов для начала Брандвахт. С Вагландом был заключен договор на поставку древесины. Нэй забрался на слип. Под каблуками сапог из-за кулей кожи влажно хрустнули доски. К колдуну спешил начальник ремонтного дока, пожилой коренастый мужчина с пепельными бакенбардами. — Господин Нэй, — поприветствовал он, выудив изо рта короткую трубку. — Я ищу капитана Пакинса. — Я уже послал за ним. — Благодарю. Нэй отошел, чтобы не мешать, и, подцепив большим пальцем перевес шпаги, оглянулся на стены крепости. — Солдаты. Крошечные фигурки между зубцами следили за набежной через закрепленные на ружьях зрительные трубки для дальней стрельбы. Ней опустил взгляд на взмыленных плотников, затем посмотрел на реку. У причальной стенки пирса покачивалась лодка речной стражи. Охрану усилили после инцидента на праздничном ужине в честь маркиза Алтена. «Мистер Ней! Сэр!» Молодой человек в капитанской фуражке подошел к Нею, раскачивающейся поступью, выработанной шатким палубным настилом. «Капитан Пакинс», — улыбнулся ней первым протягивая руку, — «не успел вас поздравить с официальным назначением». «Сэр», — смутился сынок, — «матрос, рекомендованный Неем на должность капитана после путешествия в Северную воду». «Всего этого не было бы без вас!» Две половинки асимметричного лица соединились в благодарную улыбку. «Капитан Пакинс! До сих пор не привыкну!» «Скоро привыкнете. Дело нехитрое». Сынок рьяно кивнул, затем вскинул руку и поправил фуражку. Капитан был одет в замызганную матросскую робу. «Готовы облачиться в китель?» — спросил Ней с доброжелательной усмешкой. «Как идет подготовка?» «Полным ходом, сэр! Я получил ваше письмо с просьбой подготовить Калина для экспедиции на восток. Но вы, похоже, не узнали красавца?» Сынок развернулся к высящемуся в доке судну. На этом одномачтовом крепыше они побывали на атолле безумного рыбака, а после добрались до острова с воинственными богами. Ней присвистнул. И правда, не признал. Они двинулись между бухтами канатов и штабелями бревен. Кук окружали бревенчатые подпоры, строительные леса, мостики, блоки и лебедки. К фальшборту поднимались трапы. Часть клинкерной обшивки сняли, в брешах торчали ребра шпангоуты, проглядывались бимсы. — Гниль въялась, сами понимаете, — покачал головой сынок. — Вчера получили партию дуба. Заменим все бруси из низших сортов. — Мачту тоже? — Да, сэр, поставим после спуска на воду. Они поднялись на палубу. Ней поддел мыском сапога горку опилок. Наклонился и зачерпнул горсть свежей стружки, жадно вдохнул запах. Внизу стучали до лота, лязгал металл. Приходилось кричать. «Как пережили бурю! Я был здесь все два дня. Кости до сих пор мокрые, и внутри, и снаружи. Но мы не дали Калина в обиду!» Сынок подошел к борту и кивнул вниз на сохнущие паруса. У якорного Кабистана дрых мальчишка-мастеровой. Капитан хотел было наступить тому на кисти, облаять, правая половинка рта злобно приоткрылась но ней приумнял сынка за плечо и увлек дальше штурвал удивился колдун не думал что проблемы с памятью начнутся так скоро нет сэр то есть да сэр штурвал а проблем нет мы немного улучшили кок обрезали румпель поставили штурвал и завели на него с обоих бортов тросовый привод ней взялся за рукоятку и немного повернул колесо я впечатлен Они заглянули в коморку под «Форкастлем» и в каюты под «Ахтеркастлем». Здесь я часами разговаривал с Литой, когда она сгорала от легочной хвори. Помещения, помещение будто вылезали гигантские самочистильщики. Ничего, кроме стружки и щепок. В бортах прорубили дополнительные иллюминаторы. «Впереди оснащение и покраска!» — отчитывался сынок. «Подводную часть смажем рыбьим жиром и серой...» «Потом обработаем смолой, покрасим и дегтем. Я подумываю о латунной обшивке, но...» «У вас будут деньги. Сегодня же...» «Сэр, это позволит Калину лететь! Он станет намного лучше, чем когда сошел с верфи!» «И, капитан, что касается корабельных лаков, самых лучших, я поговорю с Гарри». «Гарри Придонным?» «Да. Вы получите все необходимое, даже если для этого придется, так сказать, обойти некоторые формальности». А еще нам не помешают шкатулки с попутным ветром и заговоренные паруса. Но я забегаю вперед. — Кстати, сэр, куда именно на восток? — Только для ваших ушей, капитан. Ней наклонился к сынку. Наша цель — Калькутта. — Вас понял, сэр. Пропуск на выход судна в мокрый мир будет у меня на руках через неделю. — Мне хватит четырех дней. Трех. — Отлично. И не забудьте подготовить все необходимые карты и журналы. «Конечно, сэр! Все сделаю, будьте уверены!» Они остановились на верхней палубе. К лицу сынка прилипло задумчиво-мечтательное выражение. Ней подождал, когда тот соберется с мыслями. «Сэр, а помните, как мы огрели пиратов в северной воде?» «Будто вчера было». «Точно! Не думал, что абордаж это так захватывающе! Крюки, багры, рукопашная на вантах!» «Как вы спрыгнули с Бушприта прямо на их главаря! Ух! А я...» Ней позволил собеседнику отдаться фальшивым воспоминаниям. Титус Месмер хорошо поработал с головой сынка. Выскреб остров с летающими повозками и харкающим огнем железными черепахами. Подправил, вложил речной бой с пиратами, но не сильно-то усердствовал в правдоподобности новых воспоминаний. «Да и что, Месмер? Колдун, который провел большую часть жизни в подземельях под банями, мог знать про абордажный бой, про долгие кровопролитные схватки, в которые вступали специальные абордажные отряды после того, как отгремят выстрелы пушек. В пороховом дыму, в паутине спутавшегося текелажа войти в абордаж трудно, а вот расцепиться. Под стук абордажных топоров. Пока не окажешься на палубе, рассчитывать приходится только на свои руки. Короткие удары в голову, локти, колени, стопы и зубы. «Вы, капитан, показали себя с лучшей стороны». Получилось немного двусмысленно, но молодой капитан не заметил. Он сиял. «А как дела у госпожи Литы?» Ней машинально коснулся переговорной раковины на груди под сюртуком. «Она едет с нами». «Правда?» «Уж не полагаете ли вы, что я вру?» «Нет, нет, что вы, сэр!» Это была шутка. «О, я понял, сэр!» Ней ступил на трап. Высоко-высоко над чадом и шумом судоремонтной мастерской кружили чайки. «Вы хорошо организовали работу, и, верю, закончите ее на должном уровне и в срок. А сейчас мне пора. Столько дел!» Сынок стянул фуражку. «В Азисе жарко, да, сэр?» «Не забивайте этим голову. До встречи, капитан Пакинс!» «Всего вам хорошего, сэр! И вы были правы, сэр!» «В чем же?» Сынок опустил глаза. «Девчонки любят капитанов!» Хромая кошка сообщила, прерываясь на вылизывание брюха, что отец в доме не один. Лита скользнула за кусты и подслушивала ушами домашней питомицы, как Альпин отчитывает тугодума Били Кофина. Голос старика обычно дребезжащий заметно окреп. Точно заядлый торгаш или директор плавучего рынка отец раздавал Кофину указания. Сколько брать за фунт моллюсков? Как торговаться за соль? Дела Альпина шли в гору. Длиннохвостый ял, подаренный советом кольца, приносил стабильный доход. Не были лишними и магические символы, которые Лита начертила чернилами невидимой каракатицы на борту новенького отцовского парусника. Вчера еще абсолютно нищий, теперь Альпин нанял себе в помощники Билли Кофина, несостоявшегося зятька. Казалось, Лита сквозь стену слышит, как скрипят ржавые шестеренки в голове Билли, как трудно дается ему информация. «Все!» — воскликнул сердито Альпин. «Ступай прочь и не возвращайся без денег!» Рыжий Детина, бормоча под нос, вывалился из хибары, почесал в паху, поглазил на двух гвардейцев, балующихся яскантийской махоркой, и пошлепал к телеге. Полные речного богатства бочки ждали отправки в оазис. Возможно, на ужин Лите подадут окуня, выловленного ее отцом. Кольцо, этот зловонный рассадник заразы, поставлял деликатесы на кухне аристократов. «Они, — говорил отец, сердито кивая на крепостные куртины, — они нас угробят, они нас сосвету живут. Я теперь тоже они!» — Лита задумчиво потопталась на пороге. Поискала в душе теплые чувства к этому месту, к дому, в котором провела девятнадцать лет, и, не найдя таковых, скользнула в пропахшую рыбьими кишками хибару. Все было чужим. Комната сузилась, хлипкая мебель мстительно выставила углы. «Ты не наша», — твердил ей рыбацкий домишко, — «и никогда не была нашей. Подкидыш, иди в свои чистенькие комнаты, ешь картошку в фонтанах, или чем вы там занимаетесь, обитатели оазиса». «Дач?» Альпин подавил порыв, не шагнул навстречу гостя. Скупой на эмоции он набычился, принялся тереть мозолистой ладонью шею. Лите стало неудобно перед ним. Заостриженные у плечи волосы, за почти мужское одеяние, целые мочки, за умение смотреть людям в глаза и не сутулиться. — Здравствуй, папа! — Голодная! Она ответила отрицательно. Завтракала ягодным пирогом и икрой летучей рыбы. Альпин сел на колченогий стул. Медленно, словно позвоночник окаменел. судачет ты была на приеме у милорда?» в раке На полке над кухонным столом стояли свистульки, выполненные в форме птиц. Давным-давно их вылепила из глины мать Литы. Лишь в материнских устах свистульки пели. Переливчатые рулады имитировали голоса соловьев. После маминой смерти птички умолкли навсегда. Альпин бережно хранил эти хрупкие безделушки». Только коты и Лита знали, что бессонными ночами он целует их и плачет, потом кусая кулак. «Судачат! Ты спасла от смерти маркиза Алтона!» «Глупости, пап!» — Лита дотронулась пальцем до глиняного соловья. «Ты принимала ванну?» «О, да!» Подростком она ложилась в лунку, вынутую приливом в камне, и представляла, что это ванна. Той наивной девчонке сегодняшняя Лита могла бы сказать, что настоящая ванна с настоящим душистым мылом действительно неописуемое блаженство, но за все в Азисе надо платить. Она объяснила бы, попыталась бы объяснить, что мир внутри крепостных куртин бывает столь же опасен, как темные подворотни кольца. Умереть там было так же легко, как вымыть шампунем волосы, а порой мертвые воскресали. Справился бы разум отца, простого речного труженика, с правдой. «Папа, вино на банте, пиранье из пираньи, похитило мою внешность, чтобы застрелить маркиза, но я сделалась невидимкой и огрела саму себя большой тарелкой, то есть блюдом. Конечно, это было блюдо. Кстати, папа, ты в курсе, что в Вагланде некоторые мужчины спят с мужчинами, а женщины с женщинами? Так вот, у меня появилась подруга». Лита улыбнулась рассеянно, вспомнив головокружительный побег по крышам. Джиабаби. Нет, отца не стоило посвящать в такие подробности. Блуждая затуманенным взором по свистулькам, она вспомнила и чертову госпожу Боре, едва не отправившую ее к Творцу Рек. Не успели угаснуть последние, всполохи, салюта, как Боре и нескольких слуг арестовали». Ней прибег к заклинанию похищенного ока и выяснил, что заговорщики шантажировали ее и склонили к устранению Литы. Слуги оказались переодетыми агентами черного кабинета. Подслушав разговор Алтона и Нея, они ликвидировали настоящую гувернантку, которая принесла платье. Возня за дверью ванной комнаты была звуками борьбы. Не такое представляла себе Лита жизнь в оазисе. «Они приехали с тобой?» Лита проследила за взглядом отца. Снаружи, на загаженной улице, паслись лошади и курили двое гвардейцев. Пожилого с приплюснутой физиономией Лита прозвала «дядей Камбалой». Молодой, тщетно отращивающий усы, получил прозвище «тунец». Гвардейцы всюду следовали за ней по пятам. Заслышав малейший шорох, обнажали шпаги. А уж как посерел дядя Камбала, когда утром Лита, в веселье ради, сымитировала сердечный приступ». Жаляна слишком рано выдала себя и расхохоталась, но, похоже, смех напугал телохранителей еще сильнее. «Ага, дружки мои лучшие!» Отец смотрел в окно элита плавным движением кисти, переместила одну из глиняных птичек с насеста рука в рукав куртки. куртке. Можно было уходить, но совесть не отпускала сразу. «Как ты поживаешь, папа? Справляешься сам?» «Билли помогает!» Отец расправил плечи, сказал не без гордости. — Меня взяли в совет кольца. — Понимаю, мы ничего не решаем, но... — Это же прекрасно. Лита порылась в кармане, опустила на липкую столешницу шелковый мешочек с монетами. Удивительно. На медне она спасла сына человека, чей профиль был отчеканен на золоте. Вот мой откуп. На душе стало гадко, захотелось бежать, куда глаза глядят. Она подумала, что глиняные птицы — единственные вещи в доме, не придавленные пылью. Что отец отдал самое ценное, лакированную человека мышь, чтобы вырвать дочь из лап змеиного клана. А дочь бросила его. Предпочла общество несносного колдуна, известного писателя и волшебного хомяка. «Не стоит!» — смутился отец. «Пожалуйста!» Она отошла к дверям. Снаружи раздались резкое ржание и ругань. «Некоторое время я не смогу тебя навещать». «Снова уплываешь?» «Это секретная информация. Прости». — Будь осторожна! — Буду! — солгала она и покосилась в окно. Дядя Камбала, обронив кесет, пытался усмирить внезапно взбунтовавшуюся лошадь. Животное встало на дыбы. Тунец отползал, пачкая в уличной грязи плащ. — Пап, тот лаз в подвале, что вел на задний двор, еще существует? — Зачем тебе? Испортишь такой костюм! — Хочу немного отдохнуть от друзей. Юго-восточная башня встретила Георга Нея едким запахом горящих волос и пережаренного мяса. Потянув за нить, колдун лишил себя обоняния. Каменный перст, по утрам слютующий рассвету, гордился зловещим прозвищем — «Пыточная». Нею башня представлялась живым существом — речным драконом, пожирающим плоть и души. В эти летние дни дракон был сыт и доволен, его утроба оглашалась отчаянными воплями — Кипела работа. Тюремщики сновали по этажам, катили тележки с ножницами, пилами, хирургическими инструментами. Стучал молоток, загоняя в мышцы гвозди. Трупы вышвыривали из камер. По ним сновали паразиты, как астральные, так и самые обычные. Жирная крыса пировала, выщипывая волокна из разорванной глотки госпожи Борре. Остекленевшие глаза таращились в потолок. Ней передернул плечами и отвел взор. Покушение на юного маркиза запустило процессы, пахнущие кровью и человеческой требухой. Будто зловещая тень легла на парки и скверы оазиса. Маринг не ведал пощады. Придя в себя после праздника, едва не стоившего жизни его единственному сыну, Милорд велел бросать в пыточную всех без разбора. Количество арестованных перевалило за две сотни. Репрессии не пощадили ни сотрудников злосчастного черного кабинета, ни членов их семей. Ней видел, как из кухонь выволакивают причитающих баб, как тащат в полицейские кареты малых детей. Ней или Титус Мессмер могли за минуту вынуть из подозреваемых любую информацию, но Маринг наложил вето на подобный гуманизм. Он доверился старому, проверенному веками способу: дыба и нож, огонь и иглы. Сорель был дьявольски умен. Он не выстраивал цепочку от заговорщика к заговорщику. Он лично отдавал приказы каждому, и каждый из причастных к покушению мог выдать только его. Сам же Артур Соррель улизнул под гром салютов. Его зомби перебили стражу, а шторм прикрыл отступление и не позволил речной полиции догнать беглеца в пути. Помимо Сорреля исчез и Номс Махака. Создателя зомби сдал спешно арестованный Аэт Неметт. Ней слышал, что Немеда даже не пытали как следует. Он раскололся, завидев тюремщика. Сейчас зеленомордый травник содержался в особо охраняемом подвале башни, а его фамильяр был заточен в колбу, покрытую пентаклями. Ничего подобного в полисе не случалось со времен предательства Эльфинаста. Глашатые объявили комендантский час. Газеты хранили молчание, но множились слухи. В садах и на бульварах, в каминных залах и курительных салонах шепотом пересказывались сплетни. Говорили, младший брат Генриха Руа намеревался совершить переворот и малой кровью взойти на трон, но теперь он вынужден силой, штурмом взять власть над полисом. Говорили, каждый третий рыбак держит под подушкой герпруа Руа и грезит о разрушении оазиса. «А буря? Разве это не дурной знак?» «Разве не гневается творец на милорда? Старый Маринг унизил гармонию. Он изменял бедной герцогине. Он был у любовницы в час, когда герцогиня умирала». Человек, рассуждавший так, тем же вечером давал показания в юго-восточной башне, а позже скончался от побоев. Чиновники вздрагивали в спальнях, прислушиваясь к шепоту сквозняков, и на ночь подпирали двери тумбочками. Им снился Ней, зачитывающий приказ об аресте. Что Донея ему снилась Лита. В платье из синего волнистого шелка она прижималась к нему. Девичье колено толкалось в пах, полные губы раздвигались, являя частокол острых желтых зубов. И Ней просыпался в холодном поту. — Георг! Рад приветствовать вас! Серпис, начальник полиции, сменил синий камзол на мешковатую робу и фарту красной от крови. В крови были испачканы его пышные усы, багровые точки покрывали лоб. Давненько Нэй не видел кнут мастера таким воодушевленным. «Работаете?» — хмыкнул колдун. Над трупами жужжали мухи, лярвы нежились в мертвечине. «Дел по горло!» — пожаловался Серпис и добавил, блеснув зрачками. «Мы снова используем боль-машину!» «Искренне поздравляю!» Орудия для пыток, сочленение колес, механических гусениц и отточенных лезвий запретили еще при Руа. «Позвольте, Кнутмастер, мне приказано снова осмотреть комнату Сорреля». Начальник черного кабинета обитал на верхнем этаже башни. Чтобы попасть к нему, надо было миновать тюремные коридоры. «Мне сообщили!» Серпис, впрочем, не двинулся с места. «Простите, Георг, но я вынужден вас предупредить!» «Сотворение любого заклинания, направленного на заключенных или тюремщиков, вы обязаны утвердить со мной. В противном случае несанкционированная магия будет расценена как предательство гармонии и лично милорда». Все непременно. Нею пришлось сделать над собой усилие, чтобы тут же не заколдовать кнут мастера. Не слушая дальнейшие разглагольствования серписа, Ней зашагал к винтовой лестнице. В камерах трудились штатные садисты маринка Кто-то звал маму, Кто-то предсмертно булькал. Лишенные эмоции голоса расспрашивали о Махаке и мелькали имена Бальтазара Руа и даже Галя. Подозрения Милорда пали на церковь распятого. Слишком велико было честолюбие кардинала, чтобы тот не соблазнился теоретическим предложением заговорщиков. Но доказательства отсутствовали. И Ней чувствовал, что Маринг боится прямых обвинений и открытой конфронтации с Галлем. Сколько людей в оазисе молятся распятому человеку и его отцу-голубю. Точные подсчеты никогда не проводились, но на воскресных проповедях в храме камню было негде упасть. Ножны монотонно похлопывали по бедру. Крики утихли внизу, лестница сделала виток, второй... «Она здесь!» — подсказал Вийон. Ней свернул в узкий коридор, зажег пламя в кристалле. Крысы брызнули прочь от света. В стыках каменных блоков... Нэй разглядел засохшую кровь и выдранные с корнем ногти. Вион вылез из-под куртки и оседлал плечо хозяина. Принюхивался с опаской, духу не нравилось в этой удушливой полутьме. «Третья слева». Нэй остановился. Дверь из стали в три дюйма толщиной была оснащена зарешоченным оконцем. Кристалл тихо стукнулся в прутье и озарил тесную комнатушку без окон. Камера, в которую Винону заключили после первой попытки устранить литу, была графской резиденцией по сравнению с теперешним местом пребывания. Ни нар, ни стола, ни даже канавы для испражнений. Голые стены в бурых потёках. Компания белёсых пауков. Зеркало. Винону заковали, как дикого зверя. Цепи перечёркивали грудную клетку, опоясывали талию, впивались в промежность. Обмотанные руки были разъяты в стороны крестом, колени упирались в пол, а голова покоилась на груди, занавешенная змеями косичек. Цепь натянули так туго, что звенья порвали кожу. Винона в карцере была полностью обнаженной, моча под ней превратилась в желтый лед. Что же ты натворила, подумал Нейс, глотая горечь, будто Винона сама себя покрыла цепями, синяками и ссадинами. Зазвенели кандалы. Услышав немой вопрос, вино на банти оторвала подбородок от груди. Красная маска лоснилась за косичками. Нею показалось, его швырнули в холодную воду, кишащую тролль валами. Мускулы одеревенели. В конце концов, тюремщики добились от банти большего, чем от прочих сторонников Руа. Любовница Сороля, молчаливая, сперва разговорилась в процессе. Она-то и поведала о Линг-Бакрия. В кабинете Маринка висел любопытный гобелен, изображающий сцену абордажного боя. Фоном для схватки служило чудовище, замаскировавшееся под остров, овеянное легендами полумифическое существо, которому поклонялись жители южных атоллов. Дардон и Гвиди писали в бестиарии о гигантской черепахе, носящей на своей спине целый город — но в комментариях уточняли, что речь, скорее всего, идет о вымышленном звере, о плавучей деревне, принятой суеверными дикарями за животное. В плаваниях Ней встречал очевидцев, наблюдавших, как окутанный туманом Лингбакр плывет по пустынным руслам. Выходит, они не врали. Выходит, живой остров был реальным, а Бальтазар Руа отыскал его и каким-то образом приручил. «Он приплывет за мной!» — кричала Винона когда была еще способна кричать. Пустые угрозы, скрупулезно запротоколированные серписом. «Линг Бакер сожрет ваш полис, и на руинах поселится вепри. Я стану батлером вепри». Сейчас она не кричала. Глаз ее, единственный уцелевший глаз, сфокусировался на гости. То, что Ней принял за маску, было новым лицом изменщицы. Прежнее лицо срезали и скормили крысам. Дыра вместо носа Черный провал выжженной и выскобленной глазницы и обломки зубов, торчащие из десен. Губы, жарко целовавшие Нея, тоже срезали под корень. От вида этой оскверненной красоты Нею хотелось застонать. Да, вино накалечило соперниц, намеревалось убить Литу и чудесного мальчика Алтана. Северянкой руководила корысть, жажда власти и наживы, нечто присущее жалкой человеческой природе та жестокость с которой по приказу милорда уничтожили ее внешность не была оправдана ничем кроме садистского удовольствия и зеркала установленное напротив виноны в голом карцере отражало не только изувеченный лик заговорщицы оно отражало уродство всего азиса она произносит мое имя понял ней Винона не могла видеть лица визитера заслоненного светом в маленьком оконце И, возможно, в каждом мяснике пыточной она узнавала Нея. От этой мысли колдуна проняло зноб. у эй э ня у эй Карий глаз был тусклым и безжизненным. Вино на банти сломанная кукла, молила о смерти, но ей отказали. «Заблудились?» Серпис вынырнул из сумерек. За ним шагала звероподобная стража. Ней не удостоил кнут мастера ответом. Стиснув зубы, он зашагал прочь, а тихая мольба Виноны звучала в ушах, царапала изнутри. В перевернутом кверху дном кабинете Сороля Ней привалился к дверям. Вийон соскользнул на пол, покрытый ковром из бумаг. Сороль обманом выманивал подписи дворян в эти пустые бланки. Можно было вставить что угодно — признание в измене, долги — Но разве не Милорд приказал черному кабинету шантажировать подданных? — Хватит. Ней дернул нить слишком резко, чтобы заклинание сработало. Повторил, направляя магические волны в толщу стен. Мысленно он перенесся на несколько дней назад и вновь шел с Маринком по парку, расположенному в тени северо-западной башни. Башни, в чьих подземельях хранился постыдный секрет Милорда. Вход в мавзолей денно и ночно охраняли войны в одеяниях из черного атласа. Их лица покрывали татуировки, чернильные слезинки стекали по впалым щекам. Судьба этих людей была не намного лучше, чем участь безропотных зомби-махаки. Неусыпности речь благородный прах, до конца дней оплакивать чужое горе. Когда две смутные фигуры возникли в устье вересковой аллеи, Караул скрестил алебарды, но пламя факелов озарило идущих, и войны застыли, словно обсидиановые статуи. Главный человек в полисе, и его тайный агент прошли через портик в величественную залу. Напрасны были старания юна Гая, долгие годы корпевшего над эликсиром бессмертия для повелителя. Шестидесятилетний Маринг выглядел старше своих лет и казался ровесником Улафауса, древнейшего из колдунов. Он одрехлел, сгорбился под тяжестью последних событий. В нишах горел негасимый огонь, и в его призрачном свете черты милорда заострились. Жалкая копия властелина, принимающего парады в парке своего имени, купающегося в восторженных аплодисментах толпы. Будто время истерло золотую монету и исказило высеченный на ней профиль. «Здесь она отдыхает», — промолвил Маринг. Эльфинаст, четырнадцатый колдун Полиса, отзывался о герцогине Гвендолин, как и о женщине недалекой и ограниченной, не интересующейся ничем, кроме созерцания фонтанов. Для Нея она осталась тенью Маринка, тихой, располневшей дамы с усталой извиняющейся полуулыбкой. Ее пухлые кисти пахли пудрой, а во взгляде всегда присутствовала легкая растерянность. Точно она не совсем понимала, как очутилась во дворце, и нуждалась в помощи мужа или сыновей, чтобы добраться до покоев. Скульптор польстил герцогине. В мраморе была запечатлена красавица с неестественно тонкой талией. У подножия восьмифутовой статуи стоял саркофаг из розового камня, его оплетали кварцевые щупальца. пращуры Генриха Руа, прежнего герцога, находили упокоение в усыпальнице при храме распятого. Придя к власти... Маринг свел счеты не только с Руа, но и с мертвецами. Их кости вынули из склепов и отдали алхимикам для экспериментов. Супругу Маринг похоронил в специально возведенном святилище, тем самым оскорбив кардинала Галя. «Это моя идея», — сказал Маринг, проводя ладонью по изящным щупальцам оправы саркофага. Кварц переливался, отражая всполохи. «Белый спрут». «То, что ее убило!» Наипочтительно склонил голову. Белый спрут считался проклятием знати, но колдун сомневался, что болезнь сверяется со статусом. Если бы придворные врачи вскрывали трупы рыбаков, возможно, и в них они с удивлением обнаружили бы метастазы. Опухоль селилась в организме и пожирала клетки. Несчастные стремительно угасали, и никто не знал, откуда берется в здоровом теле хворь. Победители гигантских кракенов, были бессильны перед неуловимым убийцей, поселяющимся в легких или в черепной коробке. Присланные из союзных островов врачи дважды оперировали герцогиню Гвендолин, но не сумели спасти. Глядя на извивы щупалец, Ней вспомнил, как шесть лет назад Уильям Близнец вернулся из длительного путешествия, похудевший и молчаливый. Он привез книги, которые прятал от посторонних, но Ней поддался любопытству и проник без спросу в кабинет Близнеца. Те, кто населял землю до реки, именовали Белого Спрута раком. Поразительно точное название. Раки — пища черни, речная вошь, копошащаяся в запрудах. Ученик могущественного колдуна рассматривал изумленно корешки книг, а близнец, последний в мире человек, способный подкрадываться к нею незаметно, кашлянул за спиной. И только тогда, вглядевшись в желтое лицо наставника, в покрасневшие белки слезящихся глаз, и понял что Уильям-близнец болен. «У них не было лекарств», — сипло сказал учитель. «Хирургия помогала от случая к случаю». «Вы...» — подумал ли он в тот момент, что это кара, наказание за погубленную учителем девушку по имени Алексис. Возможно. Скорее всего. Близнец коснулся седого виска. «Оно тут растет в извиленных, слушает нас». Близнец окинул взором медицинские талмуды, канувших в реку времен. «Я собрал совет, Георг. Одиннадцать из четырнадцати проголосовали за. Весной я сложу полномочия, а ты станешь придворным колдуном, и допримет да тебя гармония». Кланяясь учителю, Ней задался расчетливым вопросом. Кто те трое, что голосовали против его кандидатуры? Он выяснил позже. «Аэт» — немед, «Номс» — махака — И Гарри Придонный, враг любой новизны. Уильям-близнец покончил с собой в день ледостава. Прыгнул на острые льдины с крепостной стены. Тело так и не нашли. В последние месяцы его сознание было затуманено, он грезил радиации, неких лучах, которым поклонялись племена сухой земли. Он полагал, что на острове железных повозок находится источник таинственной радиации. В мавзолее герцогини Ней задумался о том, Изменила бы оплавленные вещицы из колбы, участь близнеца или судьба его была предрешена, изгнала бы она белого спрута, пирующего в матке герцогини. А может, тот корабль, о котором шла речь в книге «Богов, чужаков», принес со звезд некого сверхспрута, короля рака, уничтожившего самонадеянное человечество, выжравшего нутро и славотворцу рек, очистившему мир водой, затопившему скверну. «Это был самый страшный год в моей жизни», — сказал Марин, опираясь о саркофаг. «Сначала Бат, мой драгоценный сын, потом Гвендолин, потом предательство Наста». В сумраке Мавзолея сверкнули серые радужки Милорда. Кулаки сжались, он импульсивно оттолкнулся от гроба. «Не люблю эту статую». Маринк мотнул головой на мраморную великаншу. «Знаю, что Гвендолин понравилась бы, но не люблю. Она была совсем не такой. Это царственная поза. Словно зодчий снова высекал меня, но в женском обличье». Ней предпочитал придержать язык, если не был уверен в правильной реплике. Кажется, разоткровенничавшийся герцог и не нуждался в комментариях собеседника. «Творец Рек знает. Я сделал много ужасных вещей. Я виноват перед Гвендолин и перед сыновьями. Бат однажды сказал, что никогда не станет таким, как я. Никогда не предаст супругу так, как я предавал его мать. Ваша светлость!» «Молчите, Георг!» В немощном подкошенном властелине шевельнулся хищный зверь. Ней подумал об псе, рычанием предупреждающим, что вот-вот нападет. «Молчите и следуйте за мной!» Гробница маркиза Бата находилась по правую руку от статуи герцогини. Черный саркофаг, без излишеств, гладкий камень, черный, как побережье Вагланда, откуда его и доставили в полис. Чтобы породниться с богатым и загадочным городом Верфью, Маринг женил старшего сына на вагландской принцессе, золотоволосая девушка, напоминающая призрака, приплыла в полис с кораблями, нагруженными золотом и шелками. Брак продлился четыре месяца. Вдова покинула оазис после похорон Бата. Говорили, она улыбалась с жуткой улыбкой, всходя на борт и одаривала дворец прощальным взглядом. Кем были союзники полиса? Что за люди населяли леса города Верфи? И еще задумался Ней в угрюмом мавзолее Лейта дочь Вагландки и рыбака, не носит ли она в себе то же дьявольское начало, что носила златовласая принцесса? В зыбком свете вечного огня Маринг дотронулся до камня. Тень его дрожала, но голос окреп. Гвендолин ушла к Творцу, считая, что Бат умер. Истина была гораздо чудовищней». «И мой стыд, Георг, столь велик, что я попросил вас не брать с собой даже фамильяра. Вы выполнили просьбу?» «Беспрекословно, сир». Герцог кивнул. «Я не сомневался в тебе». А затем крышка гроба беззвучно разомкнулась на две половины и разъехалась. Саркофаг оказался входом в подземелье. «Архитектор, каменщики и все, кто оборудовал этот лаз, мертвы». «Не считая зомби, три человека были внизу со мной. Титус Месмер, Номс Махака и Аэт Немет. Увы, они ничем мне не помогли. Немет, этот мерзавец показал Лас Соролю. В ближайшее время он ответит за свою подлость. Здесь есть лампы. Зажгите и для меня». Маринг первым сошел по крутой лестнице. Как только голова ней опустилась ниже уровня пола, саркофаг захлопнулся. Будто чудовище сглотнуло пищу, самостоятельно забравшуюся к нему в пасть. Охваченную любопытством, Нэй разглядывал убегающий вдаль коридор гирлянды паутины. Свет лампы теснял тьму, но она заново свивалась за спинами идущих. В желтых коконах герцог и придворный колдун шли под низким потолком, покрытым соляными натеками и сажей. «Можете сказать, где мы, Георг?» «В зумурованных подвалах северо-западной башни», — сориентировался ней «Что вы чувствуете?» — здесь колдовали. «Месмерлес из шкуры вон, чтобы проникнуть в его мозг. Исправить. В мозг Бата? Вы догадливы или осведомлены? Вы помните его?» «Мы были знакомы шапочно. я занимался с Алтоном, а Бат...» Маринг закончил фразу Занея. «Бата, как и меня, никогда не интересовало фехтование. Он предпочитал пиры, настольные игры и хорошее вино. Его сегодняшний рацион шокировал бы падальщиков змеиного клана». Тоннель впереди расширялся, от него отпочковывались коридорчики в арочных проемах. Там капала вода, и стенали сквозняки. «Есть другие входы?» «Да, чтобы кормить моего сына. Спросите же, он...» «Что он ест?» Маринг воздел к темным сводам указательный палец. Через плечо милорда Ней увидел проем в стене и комнату за ней, без дверей, зато с надежной решеткой. Рядом были и другие зарешеченные камеры, Но лишь у одной металлические прутья блестели, лишь одна была обустроена и явно обитаема. Здесь во мраке заключенные сходили с ума задолго до рождения Маринка и его предшественника Руа. Иные правители Полиса, равны жестокие и властолюбивые, ссылали в подземелья неугодных. Нынче зиматы были отданы единственному пленнику. Маринг поднял лампу так, чтобы спутник разглядел убранство камеры. «Зомби, которых Махака присылает сюда, не возвращаются наверх. Они кормят его собой. Мой сын не нуждается в другой пище, благо одного зомби обычно хватает на месяц». Унея запершила в горле. Он вообразил, как рабы Махаки, бывшие рыбаки кольца, потерявшие память и душу, безропотно сходят в сырой тоннель, чтобы быть съеденными сумасшедшим каннибалом. Если бы не решетка и месторасположение, секретный приют Батта казался бы самой обыкновенной дворцовой спальней. За прутьями проступали очертания софы, кровати с балдахином, гардероба. Но ковры, укрывавшие пол, почернели от грязи, и фальшивая роскошь разила зверинцем, застарелой кровью, склепом. Маринг длинным ключом отпер решетку, замок заскрипел, словно врата чумной костницы. Химерные тени выжидали внутри оценивали гостей. Колдун чувствовал кожей взгляд того, кто хоронился во тьме. «Запомните, Георг!» Цепкие пальцы Маринка окольцевали локоть Нея. «Бат умер. Он просто не понял этого. И не переходите за нарисованную черту!» Маринг со вздохом разжал пальцы. Ней, помедлив, шагнул в камеру. Сапоги из акулей кожи утонули в слипшемся ворсе. Сердце стучало гулко, наэлектризованные волосы встали дыбом. Куда решительнее Нейв входил и в недра парома, облюбованного Тритоном, и в крепость проклятой армии Феникса. Сказывалось отсутствие Вийона, да и компания Литы не помешала бы. Черта, упомянутая герцогом, была нарисована серебряной краской прямо на ковре. Мрак отползал как река в часы отлива. Показался трон, точнее кресло, высокая спинка, испачканный бархат. В кресле сидела ростовая кукла. Ребенком ней побаивался больших кукол, особенно тех, что двигались по ночам. На пятый день рождения мама подарила ему куклу с фарфоровым личиком. Момо ее звали. Момо имела неприятную привычку забираться в постель маленького Георга и прижиматься холодными губами к его груди. Из-за Момо Нею снились странные сны о двухглавых гигантах и рыцарях с львиными головами. Не выдержав, он сжег подарок в камине, а фарфоровый лик выбросил в колодец. Ту куклу узнал он спустя годы изготовила Диана Гулт. В мастерской Гулт копии Момо посмеивались гадко и разрастались ветвящимися неправильными тенями. Ней подозревал, что ценную вещицу матери-гувернантки преподнес сам Маринг. Кукла, развалившаяся в кресле, была другой, но она тоже вызывала отрыбь и тревогу. Не только потому, что частично состояла из человеческих костей. Кости никогда не вызывали у Нея пиетета. А вот лицо... К трепичной луковице были пришиты два крошечных птичьих черепка, заменяющих кукле глаза. Истлевший клюв служил носом, под ним зияла прорезь рта, а в прорези виднелась набивка головы — серые перья. Фантошу облачили в некогда белую, теперь побуревшую рубаху. В рукава вставили кости, чье происхождение не было для Нея загадкой. Третья кость соединялась с затылком. Вместе они служили палками, которыми кукловоды оживляют марионеток. Маркиз. В глотку ней будто засунули комок этих мерзких перьев. Кукла вскинула голову, зашевелилась, и из рукавов высунулись морщинистые трехпалые лапы. «Ищи кукловода», — сказал себе Нэй. Он повел лампой, всмотрелся в скрюченную тень, пытающуюся слиться с другими тенями, населяющими жутковатые покои. На полу блестящей гадюкой свернулась цепь. За креслом кто-то прятался, двигая костями, заставляя куклу ёрзать. «Маркиза здесь нет», — раздался тоненький голос. «А кто же вы?» — спросил Ней. Подаваясь вперед, чтобы лучше видеть, носок сапога зашел за серебряную полосу. «Очевидно же, я его супруга». Фантоша горделиво задрала вверх клюв. Ней отлично понимал, что говорит не кукла, что это мужчина бездарно имитирует женский голос, но взор невольно приковался к напичканному перьями рту под загнутым клювом. «А где маркиз-бат?» — поддержал на игру. «Он сгорел», — расстроенно сообщила кукла. «Он так любил меня, так любил...» Лапки стукнулись ладошками, сорочка зашуршала, как саван неупокоившегося мертвеца. «Я забрала всю его любовь до капли. Его разум превратился в любовь. И я забрала его... тоже...» Кукла... «Нет, конечно же, кукловод», — перешел на шепот. Ней сделал шажок к креслу, левая нога оказалась за чертой. «Без любви маркиз превратился в животное. Даже я боюсь его. А ведь знаю, он никогда не причинит мне вреда». «Я хочу его увидеть», — твердо сказал Ней. Тень соскользнула со стены, будто оброненная тряпка, звякнула цепь. «Может быть» пропищала темнота. «Но сначала ответьте. Вы влюблены? Вы когда-нибудь любили?» «Я...» «Только не врите. Мы чувствуем ложь». «Любил», — произнес Ней негромко. «Как ее звали?» Этого не могло произойти, но Нейу показалось, что на гнусной физиономии фантоши возник неподдельный интерес мрак обратил птичий черепа в пару размытых черных глазич, отверстия, птичьих глазниц, двойные зрачки. «Алексис», — проговорил Ней, — «кто из вас питался?» «Я не понимаю вопроса». «Кто был едой, а кто едоком вашей любви?» «Абсурд. Хотелось обернуться, поискать милорда, удостовериться, что решетка открыта, и он не заперт в клетке с безумцем». «Мы не ели друг друга», — сказал Ней. «Тогда где она?» — удивилась кукла. «Она...» «Где твоя Алексис? Если ты не съел ее, как я съела маркиза, где она?» Кукла истерично завизжала. «Где? Где?» Набитая перьями тельца вдруг скособочилась, Из-за кресла метнулась тень, будто животное, огромная кошка перелетела через фантошу. Нэй отпрянул в последний момент, и растопыренные пальцы чиркнули длинными ногтями по пустоте, где секунду назад было его лицо. Полыхнули круглые белые глаза. Нечеловеческие, не звериные, скорее рыбьи, глаза прожорливого существа из самых глубоких ущелий на дне реки. Цепь, сковавшая лодыжку Бата, натянулась и отбросила сумасшедшего маркиза обратно к стене. Падая, он перевернул кресло. Кукла проехалась по ковру, вспахивая клювом ворс. Бат задергался, заметался, голый, тощий, обросший сальными волосами. Верхняя губа задралась, демонстрируя зубы, похожие на когти. Бледная когтистая морда не имела ничего общего с сытым лицом молодого повесы, изображенного на картинах во дворце отца. Нэй опешил от мысли. Это, рычащая и капающая слюной, говорящая женским голосом, «Наследник престола? Родной брат смельчака Алтона?» Бат встал на четвереньки и юркнул под кровать. Оттуда донеслось злобное бормотание. Ней увидел и услышал достаточно. Он стремительно вышел из камеры, а появившийся Маринг захлопнул решетку и щелкнул замком. Ней ощущал на себе взор милорда, но не мог заставить себя посмотреть ему в лицо. «Теперь вы понимаете...» «Какой позор лежит на моем имени!» «Что?» — Нэй «Что с ним случилось?» Маринг подергал за расшнурованные бечевки сюртука, облизал пересохшие губы. «Галь, — говорит, — люди вышли из болот. Но Мессмер так не считает. Он полагает, наши далекие предки обитали в пещерах. Чары, вагландские ведьмы, обратили моего сына в пещерного дикаря» умственные и физически. Вы видели его зубы, его глаза?» Герцог едва заметно пошатнулся. «Георг, я хотел, чтобы вы знали, что грозит Полюсу и всем нам. Балтазар Руа собирается убить меня и Алтана и привести к власти Батта!» Фантазия подкинула на образ. Кукла с глазами-черепами восседает на троне в зале гармонии, Ей присягают на верность министры. За троном прячутся Бат, голый, грязный, голодный. «Если то, что я слышал о Линг-Бакре, правда, — сказал Маринг, — мы не справимся своими силами. Нынче утром Юнгай тайно отплыл в Макроград. Он встретится с царицей Чернавой и потребует от славяков вступить вместе с нами в войну против Руа». «Вас я посылаю в калькуту Георг!» Калькута. Одно это название свежей волной смыло ощущение дурноты. Ней белой завистью завидовал Кахиру Сахи, придворному колдуну, свободно путешествующему на восточные острова Союза. А Калькуте Ней мечтал много лет, и, наконец, ему выпала удача своими глазами увидеть ее пестрые дворцы и легендарные базары. «Найдите Кахира!» — инструктировал Маринг. — Он проведет вас к Радже. Просите о помощи, о кораблях. Просите Калькуту защитить полис. — А если Раджа не согласится? — Он обязан согласиться! Герцог подвигал в воздухе вялой рукой, рисуя знак гармонии. — Да не будет он слеп пред ликом Творца! — Ваша светлость! Мысленно Ней уже покинул подземелье и плыл на всех парусах к острову Чая и специй, жестоких душителей и ядовитых змей. Если позволите, я сам выберу корабль и капитана. И я просил бы вас позволить моей ученице сопровождать меня. Лити, я настаиваю, чтобы она вас сопровождала. И Лита, и мой сын. Алтон? Будто речь могла идти про другого сына, затаившегося под кроватью в клетке. Но путь в Калькутту чреват опасностями. Сегодня... — сказал устало Маринг. — Нет места опаснее, чем мой дворец. Пока Алтон с вами, я буду спокоен. Договорив, герцог поковырял по коридору прочь. За решеткой в кромешной темноте наследник престола провожал отца утробным рычанием.